Глава девятая. Конечно, меня не дождались. Когда я пришел в лагерь альпинистов, Князев и Гриша уже оторвались от грешной земли и шли траверсом по стене на высоте метров двухсот. Я сложил руки рупором и крикнул короткое приветствие. Альпинисты, знаю, не любят криков. Громкий голос людей способен сорвать на головы людей лавину или камнепад. Лавина здесь не угрожала, а вот получить камнюку в лобёшник можно было элементарно. Особенно если принять во внимание, что у меня никогда не было защитного шлема, кроме каски в армии. Я опять спиной предусмотрительно отошёл подальше от стены и чуть было не повалил палатку, наступив на растяжки. Ещё 3 дня назад этой палатки здесь не было. Значит, Сезон набирает силу, народ с ускоряющимися темпами рвётся к морю и солнцу, и при хорошем раскладе, если Анна перестанет утомлять меня своим присутствием, можно будет сдать дачку по 3 бакса за койко-место в сутки. Я чуть было не лишил воскрышен от головы. Извинился я перед хозяином палатки, который высунул заспанное смуглое лицо наружу, и присел на корточке, угрепляя кулышек камнями. Ну и что вы, бросьте, я сам, усмехнулся смуглолицый, почесал затылок, продемонстрировав великолепные бицепсы. Потом он провёл влажным платком по гладкому лицу, умылся, значит. Воду надо экономить, объяснил он мне. Кофейку не желаете? Я согласился, хотя мне хотелось не кофе, а на стену, но я рассчитывал, что в процессе питья мы познакомимся ближе и И возможно, сходим на стенку вдвоём, в одной связке. Вы откуда? спросил я его, кидая рюкзак к подноги. Кемерово, быстро ответил он и протянул мне руку. Джамалханг. Можно просто Джо. Я не экономю силу, пожал его ладонь. А меня просто Кирилл. Очень приятно. Садитесь, не стойте. В ногах, правда, нет. Меня удивило, что он готовил не на примусе, как большинство туристов в Крыму, а на костре. Он пошёл на пролом через колючие заросли в поисках хвороста, и мне пришлось помогать ему. Когда мы сели в жидкой тени сосенки пить кофе, князьев и Грижа уже дошли до карниза и теперь готовились к страховку, чтобы преодолеть отрицательный подъём. Завидуете? Спросил Джон, наблюдая с каким вожделением я слежу за работой Скалалазов. Возьмите бинокль. У него было неплохое вооружение, каким мог бы похвастаться не всякий альпинист. Пока он вынимал из рюкзака сшитую из камуфлированной ткани бинокль, я разглядел шикарный охотничий нож, топорик и мачете, и, кроме того, отличную портативную радиостанцию размером с пачку сигарет. Ну вот, скальное снаряжение у него было слабовато. Веревка от силы 50 м, питок крючьев и титановых карабинов, обвязка, ленточная лесенка, жумар и мешочек с конфелью. С таким снаряжением только на сахарную головку взбираться, где тренируются дети. Однако я слишком поторопился с выводами. Джоп интересовался, сколько метров в моей бухте и предложил связать наши верёвки в одно. Он сам взялся связывать, и я с удивлением увидел, что делает это он профессионально, затягивая один из сложнейших узлов Grapevine. В общем, и без слов было ясно, что мы оба не против пройти в одной связке. В скалолазании я не считаю себя большим мастером, хотя совершенно определённо могу сказать, что нет в Крыму горы, на которую я бы не смог подняться. Я не боюсь высоты, Умею разумно рисковать и верю в свои возможности. Но то, что вытворял на стенке джу, заставляло мои внутренности сжиматься от страха, и часто казалось, что сердце перестаёт биться. Он брал высоту не мастерством, а его высокой техникой, а каким-то безумным авантюризмом. Собственно, страховка и я ему были не нужны. Он свободно мог подняться на сокол в одиночку. Джон начисто отвергал общепринятые нормы и правила скалолазания. Казалось, он поднимается на гору при помощи липучек. Он зависал над пропастью на одной руке, делал жуткие прыжки в сторону, хватаясь за невидимый выступ в скале, вбивал крючья, повиснув вниз головой с закреплёнными в трещине ногами. Он не пускал меня выше себя, оставаясь лидером, выбирал маршрут наиболее сложный и всё время поторапливал меня. Каждую секунду я ждал, что он сорвется и с громким воем пронесется мимо меня, и я с ужасом думал о том, что сумею ли остановить его падение при таком незначительном количестве крючев, которые он загнал в стену, и большом расстоянии между нами. Словом, это был смертельный номер, и уже на середине стены я поклялся себе, что с этим самоубийцей в одной связке больше не пойду». За полчаса мы догнали Гришу и Князева, которые молча провожали нас глазами. Князев остался внешне безразличным, а Гриша многозначительно постучал пальцем по голове. Мы завершили траверс среди каменных столбов Сокола, откуда открывалась панорама нового света, и спустились на шоссе. Почувствовав под ногами землю, расположенную горизонтально, Я, не снимая из себя натершие мне ребра и бедра обвязки, лег навзничь, приходя в себя. Джо, не без иронии, глядя на меня, сворачивал веревку в бухту и затем стягивал ее витками марки. — А на рог слабо подняться? — спросил он. — Мне этот Джо разонравился. Трюк со скоростным траверсом был затеян только ради того, чтобы утереть мне нос. Ну, допустим, уж то ему это удалось. На какой ещё рок? В моём голосе уже не было прежней доброжелательности. Джо махнул в сторону голубой бухты, обрамлённой с одного края караулабои, напоминающий пьющего воду носорога. Я понял, что он имел в виду. Гигантский каменный круглый столб почти вертикально устремлялся в небо. Со стороны противоположной от моря подъём был относительно несложный, крутизна под 70° и высота не больше 50 м. Но вот со стороны моря почти полтораста метров отрицательного подъёма по гладкой, отполированной морскими ветрами поверхности. Мне кажется, этот рок вообще был непроходимым. Джои ответил вопросом. Что прямо сейчас? Зачем сейчас? Мы устали, жарко. Можно выбрать и другой денёк. Ну так что? Джо протянул мне свою крепкую волосатую руку и улыбнулся краем тонких губ. Ты живёшь в уютном? Я тебя найду. У входа в подъезд меня окликнули. Я обернулся и увидел старшину Володю Кныша из нашего отделения милиции. Несколько раз мы с ним уже встречались по разным, хорошим и плохим вопросам. Но в целом он был добрым малым и, учитывая мое афганское прошлое, неплохо ко мне относился. — А я тебя жду, Кирилл, — сказал он, обмахивая лесо фуражкой. — Куда это ты с рюкзаком ходил? Я не стал отвечать, потому как вопрос был дежурный и меньше всего интересовал старшину. — Зайдем ко мне, что ли? Без особого энтузиазма предложил я, в душе надеясь, что Кныш откажется. Но он согласился. Мы зашли в квартиру. Я первым делом распахнул балконную дверь и вынося туда рюкзак, незаметно снял с газетного свёртка Казан. Присаживайся, сказал я Кива и ему на кресло. Что пить будем? Я сам понимаешь, на службе. Покрутил головой кныш. Ты тоже присядь. Я хоть надолго тебя не задержу, но так будет лучше. Я не прогнозирую развитие событий. Спокойно сел на диван, снял с себя мокрую майку и принялся вытирать ею грудь. Как дела с пропиской? спросил старшина. Я пожал плечами. Без изменений. С Новосветского завода на тебя жалуются, что занимаешь ведомственную жилплощадь, которая теперь принадлежит им. Она принадлежит мне, спокойно, потому что уже не в первый раз, ответил я. И ты это хорошо знаешь. Я ухаживал за бабкой 5 лет подряд до её смерти. Весь посёлок свидетель этому. Да я знаю, махнул рукой Кныш. Но почему, чёрт возьми, она не прописала тебе здесь? Я пожал плечами. У старых людей своя логика. Логика, логика, бормотал Старшина. поднялся со скрисла и стал прохаживаться по комнате, рассматривая книги в шкафу, телевизор и картинки на стенах. А как ты прикажешь мне эту логику к закону пришпандорить? Ты наследник, в этом нет никаких вопросов. Бабкина дача твоя, мебель твоя, книги твои. Но квартира должна уйти за воду, потому что сейчас в ней никто не прописан. Ну так пропиши меня здесь и все дела. Пропиши. развёл рукаместр Шина. Если бы всё так легко решалось. Он остановился перед открытой балконной дверью, скользнул взглядом сверху вниз, не знаю, обратил ли внимание на свёрток, и опять повернулся ко мне. На каком основании я тебе тут прописывать? Ты ведь вообще не гражданин Украины. Ты уволенный из российской армии военнослужащий. Но у меня нет и российской прописки. Старшина вздохнул. Об этом же, почти дословном, мы с ним разговаривали полгода назад. «Маразм», — резюмировал он и искривился, — «без отметки в паспорте человек — никто. Вот был бы у тебя, скажем, десять тысяч долларов, так выкупил бы у завода эту квартиру к чертовой матери. Да еще бы ванну шампанским наполнил бы». Я насторожился. «Случайно или нет?» — он упомянул про доллары. «К сожалению, двадцати тысяч долларов нет», — ответил я и подумал. Сейчас он спросит, а сколько есть. Но старшина сказал совсем другое. «Я вот по какому вопросу к тебе зашел, Кирилл». Он сделал паузу. Все менты обожают в этот момент делать многозначительную паузу, в течение которой собеседник, по идее, должен бледнеть от страха и припоминать все свои грехи. Я же почувствовал жгучее любопытство. Я вчера дежурил, мы на сутки заступаем, и утром меняемся. И вот, значит, какой-то шутник подкинул в отделении магнитофонную кассету. Музочка здесь очень любопытная. Есть у тебя какой-нибудь магнитофончик? Я принёс из второй комнаты тайваньский двухкассетник и поставил на стол перед кнышем. Старшина вынул из нагрудного кармана кассету, вставил в гнездо и нажал на клавишу воспроизведения. Сначала мы вслушивались в шорохи и шумы, потом отчетливо послышался звук набравного телефонного диска, а затем то, что я уже слышал. Рыжик, это снова ты. Не робей, заяц побегается. Выкладывай, что тебе ещё беспокоит. Добрый вечер, Мне нужен Кирилл Вацура. Я у телефона. Здорово, воскликнул я. Старшина внимательно смотрел на меня. Володя Высоцкий позвонил мне вчера вечером, ответил я, делая вид, что говорю серьёзно. Разве ты не слышишь? Слушая меня внимательно, нам всё известно о твоих подвигах. Ты хитрый, умный и смелый человек. Ты талантлив, но как последний торгаш, Будешь слушать до конца, спросил Куныш. Нет, спасибо. Я уже это слушал. Он отключил магнитофон, вынул кассету и спрятал в карман. Что это всё значит? спросил он. Я пожал плечами. Ты думаешь, это розыгрыш? Думаю, что да. А кто мог так тебя разыграть? Я снова пожал плечами. Аванс получил? быстро спросил старшина, глядя мне прямо в глаза. И я так же быстро ответил «нет». Может быть, я поступил неразумно, хотя никакого криминала с моей стороны не произошло. Если бы я признался и отдал к нышу аванс, то следовало бы сразу поставить крест на моей надежде вернуть дракона. Милиция начала бы шумные и безрезультатные поиски человека, подкинувшего мне деньги, хотя... Какой смысл в этих поисках, когда преступление ещё не совершено, и этот человек исчез бы навеки, прихватив с собой и дорогую моему сердцу штуковину. Но включившись в игру, я не предпринял никаких мер для самозащиты, и с этого момента в моей жизни начался очередной крутой вираж. Меня предупредили, что могут подставить, И эта подстава, похоже, начала набирать обороты. "Ну хорошо", сказал Кныш и напялил на голову фуражку. "Если снова будут звонить, ставь нас в известность". "Хорошо", ответил я, провожая старшину до двери. "Но думаю, что доброжелатели проинформируют вас намного раньше меня".